Сказано до свои водошли, ведь не до чужого. Пусть рассеется сомнений дым, пусть он селом или градом своего апогея никому не отдадим, а чужих апогеев нам не надо, Чтоб мне не писать в пустую аря. Мораль вывожу тоже, то, что годится для иностранного словаря, газете не гоже. 1923 год.